довечал белку своими крепкими лапками и полетела к берегу. Возвращайся поскорее, кряки, крикнул ей вслед доктор Дулитум. Старик ворчит у гостевых ужинов. Но еды было так мало, что все остались с полуголодными. Прости меня, белый человек, сказал вождь. Мы делали с ним много. Некогда у моего племени были и леса с дичью, и луга со стадами скота, и возделанные поля. Соседи завидовали нам. И они пошли на нас войной, сотни их всё, что мы имели. Мы не могли защищаться, потому что их было больше. Их воины были сильнее. Особенно сильное войско у короля Договии. Он набирает войско только женщин, но все они огромного роста, ужасно сильны. И сражаются они дубинками и так ловко ими орудуют, что ни один из наших мужчин не может выстоять в бою. Доктор сидел в хижине старого вождя, А в это время король Дагомеи, злейший враг всех мирных соседей, отправил свое войско на морской берег, чтобы захватить последние владения Нямьяма. Он уже давно хотел это сделать, несмотря на то, что клочок каменистой земли было ему ни к чему. Такая уж натура у него была: воевать, грабить, захватывать. Было для него лучшее забавы. И вот когда докторы, возведил и жители деревни мирно спали, на них с громкими воплями напало женское войско короля Дагамеи. Всех вскочили, схватились за оружие. Но в темноте сражаться плохо, Воины племени Ням-Ням часто принимали своих же сородичей из за врагов и наносили ему дары. Доктор Долиту стоял у стены хижины вождей и кричал: "Остановитесь! А думайтес! Давайте решим дело миром! Остановитесь!" Но никто его не слушал. А когда расцвело, в деревне не осталось ни одного человека из племени Нем-Нерма. Все они сбежали в лес и спрятались в густых зарослях. А в деревне хозяйничали высокие и сильные солдаты женщины короля королями. Они ходили по хижинам и вытаскивали оттуда скудный скарб побежденных. Увы, таковы правила войны. Бой всегда кончается грабежом. Прекратите немедленно крикнул им доктор Долиту: "Как вам не стыдно?" Но они только смеялись над ним. "Уходи, белый человек, подопробу здорово. А не то мы схватим тебя и отведем к нашему королю, и он сделает тебя рабом". Белая мышь сидела на плече у доктора и с ужасом смотрела на женщин. Вдруг она тихонько пискнула доктору на ухо. Я никогда ни с кем не воевала, но попробую справиться с этим войском. Если ты и вправду женщина, то они должны бояться мышей. Пожелука я себе на подмогу здешних мышей, и тогда посмотрим, что возьмет. С этими словами она спрыгнула с плеча доктора и шмыгнула в ближайшую хижину куда лезнулос, но не одна. Две сотни обычных серых мышей, живших в щелях и норках под негречанскими хижинами, шли за ней, словно солдаты на параде. Все они дружно набросились на женщин и стали кусать их за ноги. Ай! Ай! Мыши в ужасе завыли войска короля Дугамеи. И пустилась на утёк.